Ханне, кто-то зовет меня по имени. Сначала мне кажется, что это мое воображение, что этот голос звучит только у меня в голове, потому что зачем кому-то звать меня здесь, на горе? Но женщина рядом со мной, чье имя я уже успела забыть, стремительно оборачивается на голос. Я делаю то же самое, но медленно, поскольку ноги и спина горят от боли после изнурительного подъема на гору. В снегу передо мной стоит мальчик. В нем есть что-то смутно знакомое, что-то в изгибе губ и напряженном взгляде темных глаз, и в голосе, детском, но звучном, как у певца. Ему на вид лет пятнадцать, одет он в старый пуховик, шапку и обледенелые джинсы. Длинный розовый свитер выглядывает из-под куртки, и одна нитка свисает до земли. «На щеке глубокая рана, из которой кровь течет на подбородок. Я смотрю на женщину, на ее тощую фигуру, на красные щеки и мелкие темные глаза пуговки, распахнутые от удивления». «Джейк Ульсон? Что ради всех святых ты тут делаешь?» – восклицает она. «Твой отец знает, что ты здесь?» «Пойдемте, Ханни» говорит мальчик, не отводя от меня взгляда, нам надо идти». «Она никуда не пойдет», возражает женщина. «А вот ты пойдешь, Джейк Ульсон, марш домой к отцу, бог знает, как он нуждается в тебе и сестре». Мальчик по имени Джейк делает шаг вперед и хватает меня за руку. Одновременно женщина усиливает хватку. Его большие темные глаза полны решимости, Он смотрит мне прямо в глаза. «Она хочет столкнуть вас со скалы», выдыхает он, кивая на женщину. «В жизни не слышала большей глупости», отвечает та, поднося руку к лицу, словно желая показать, как сильно удивили ее его слова. «Да, вы хотите столкнуть ее вниз, потому что она начала вспоминать. Вы боитесь, что она вспомнит, что вы с Магнусом убили того полицейского, Петера». «И что вы держали ту женщину с длинными волосами в подвале?» При этих словах у меня подкашиваются колени, но он крепко держит меня за руку, и мне удается удержаться на ногах. Петр мертв?» Слова, произнесенные шепотом, подхватывает ветер и уносит прочь к деревьям, словно лес не хочет, чтобы их кто-то услышал. Мальчик кивает. «Женщина мрачно смотрит на меня». Не верьте этому, говорит она и сплевывает в снег. Он только и делает, что создает проблемы с самого детства. Его мама так сильно переживала за него, что умерла от переживаний. Пойдем, Ханне, нам надо идти к Петеру. У нас нет времени на всякие глупости. Не слушайте ее, просит мальчик. Она лжет! Она убийца! Женщина смеется и заходится кашлем. «Боже мой, Джейк, должна признаться, у тебя богатое воображение. От кого ты его унаследовал?» «Явно не от твоего отца пьяницы, в этом я точно уверена. Я не знаю, кому верить. Ситуация абсурдна. Я стою на горе посреди леса в снегу по колено с двумя незнакомыми людьми. Рассказ мальчика звучит невероятно, но я понятия не имею, что случилось с Петером, что угодно могло случиться, даже преступление, но убийство? Нет, это невозможно, я бы не могла забыть такое, хоть что-то должно было отложиться в памяти, не могло же такое происшествие пройти бесследно. Я смотрю на женщину с глазами-пуговками. Зачем она привела меня на гору? Может, в словах мальчика есть правда? Женщина медленно кивает. «Ханне!» «Нежно, словно обращаясь к ребенку», — говорит она. «Вы же сами слышите, как нелепо это звучит. Женщина тянет меня за одну руку, мальчик за другую. Я топчусь между ними в снегу. Мы все ближе и ближе к краю уступа».